Дополнительный класс. Письма этого периода, обучение в седьмом дополнительном классе, выделены в отдельную главу по нескольким причинам. Главное, конечно, та, что началась Первая мировая война. Эйзенштейна она застала в Старой Русе, где проводила лето его мать, и куда он тоже приехал, нарушив многолетнюю традицию проводить лето на Штранде. Здесь его ожидала важная встреча, о которой он писал неоднократно, встреча со вдовой Федора Михайловича Достоевского Анной Григорьевной. Окончившему шестой класс Сереже, чтобы не ударить в грязь лицом, пришлось прочесть братьев Карамазовых. Впрочем, на беседу он опоздал, но успел разглядеть упрекнувшую его знаменитую вдову. Черная соломенная шляпа, креповый шарф и черные перчатки, да бледное старушечье лицо с элементами властности, напомнившими мне деспотический характер моей собственной бабушки, тяжелая походка и подобие костыля в руках. Вот все, что осталось в памяти от первой в моей жизни литературной встречи. Долго потом корил себя за то, что зря прочел Карамазовых вместо того, чтобы отдать все время теннису. Примечание. Мемуары Том 1, страницы 388, 389. Конец примечания Тем не менее, в письмах сохранилось свидетельство о желании иметь Достоевского в домашней библиотеке Паника, вызванная началом войны и водное путешествие в Петроград, описаны Сергеем Михайловичем в главе Новгород Лос Ремидос. Примечание. Мемуары. Том 1. Страницы 66-69. Конец примечания. Эту главу отличают какие-то юрнические интонации. Например. «А весной следующего года я пережил первую эвакуацию. Выезд чиновных семейств из города Риги. Это совпало с переездом в Питер для поступления в институт». И от папеньки я, естественно, и безболезненно, да еще в казенном транспорте, переехал к маменьке. Примечание. Мемуары. Том 1. Страница 67. Конец примечания. Если познакомиться с письмами, начнешь понимать всю степень несоответствия текста, написанного в 1946 году, случившемуся в 1915 году. Не совпадает все. Ни время, ни обстоятельства, ни предмет переживаний. Все пародийно передернуто. По интонации мемуарного отрывка можно ощутить, что изложение искажает бывшее в прошлом, но только письма к матери восстанавливают реальную картину происшедшего. То, что это был еще один переломный момент в жизни нашего героя, свидетельствует поиски им нового имени. По возвращении из Петрограда в Ригу появляется несуразный Пупсик, потом возвращается Котик, затем появляется то ли гибрид, то ли раздвоение Пупсик и Котик одновременно. Через несколько месяцев мелькнет Сергей, а завершится все сыном Сергием, не в пикуле Льву Толстому. К тому же из жизни нашего героя исчезают все его друзья. Он только раз упоминает ближайшего из них, Алешу Бертельса. Все силы брошены на получение хорошего аттестата и на подготовку к поступлению в Петроградский институт. Рига военного времени и опасна. Все-таки Эйзенштейн считал себя русским и был патриотом, и изжита, как чуждая его амбициям. О ней, как родине, он вспоминал незадолго до смерти. В дополнение публикуются семь писем, написанных Сергеем Михайловичем из интерната Шмулевича, где он проходил подготовку, по его словам, каторгу, к поступлению в Петроградский институт. Сам он еще думал о технологическом. Эти письма дают возможность увидеть Эйзенштейна на основе достоверных свидетельств, Они не только сочиненных им автобиографических текстов. Примечание. Поскольку письма лежат в архиве не в хронологическом порядке, ниже указываем точное место их хранения. Номер 1. Опись 1. Единица хранения 1547. Листы 13-14 оборотный. Номер 2. Там же листы 15 16-й оборотный, номер 3. Там же листы 19 20 оборотный, номер 4. Там же листы 17 18-й оборотный, номер 5. Там же листы 21 22-й оборотный, номер 6. Там же листы 25 25-й оборотный. Номер 7, там же, листы 26-27 оборотный. Номер 8, опись 2, единица хранения 1774, листы 7-8 оборотный. Номер 9, опись 1, единица хранения 1547, листы 28-29 оборотный. Номер 10. Там же листы 23-24 оборотный. Номер 11. Там же листы 30-31. Номер 12. Там же листы 32-33 оборотный. Номер 13. Там же листы 34-35 оборотный. Номер 14. Там же листы 36, -й, 37 -й оборотный. Номер 15. Там же лист 37 А 38 -й оборотный. Номер 16. Там же листы 39, -й, 40 -й оборотный. Номер 17. Там же листы 41, -й, 42 -й оборотный. Номер 18. Там же листы 43, -й, 44 -й оборотный номер 19 там же листы 45 и 46 -й, оборотный номер 20 там же листы 47 -й, 48 -й, оборотный номер 21 там же листы 49 и 50 -й, оборотный номер 22 там же листы 51 -й, 52 -й, оборотный номер 23 там же Листы 53-54 оборотный. Номер 24. Там же листы 55-56 оборотный. Номер 25. Там же листы 57-58 оборотный. Номер 26. Там же листы 60-60 оборотный. Номер 27. Там же листы 61-62 оборотный. Номер 28. Там же лист 63 оборотный. Номер 29. Там же лист 64 оборотный. Номер 30. Там же лист 65 оборотный. Номер 31. Там же лист 66 оборотный. Номер 32. Там же листы 67. 68 оборотный. Номер 33, там же, лист 69, оборотный. Конец примечания. Седьмой класс. Первая. Рига, 16 августа 1914 года. Дорогая Люлюшенька, я благополучно приехал, спал отлично, но всего пришлось мне ехать 29 часов. Подумай. 29 часов. Приехал я в Ригу в 2 часа 30 минут утра, но меня встретил папа, который приехал вчера в 6 часов. Жаль, что я не поехал по Балтийской железной дороге. Я был бы в 6 часов дома, а из Юрьева ехал бы вместе с папой. Примечание. В Юрьеве, ныне Тарту, жила Елизавета Карловна Михельсон. Гражданская жена Михаила Осиповича Эйзенштейна. Сергей Михайлович побывал в Юрьеве в сентябре 1917 года, когда он последний раз виделся с отцом. Конец примечания. В Гатчине мы стояли два часа. На каждой, даже самой маленькой станции, мы стояли не меньше четверти часа. Кроме станции мы останавливались на каждом разъезде, где устроены временные станции из трех товарных вагонов. Поезд шел страшно медленно. Днем меня попросили удалиться из моего кипе, где я прекрасно выспался. Бородача кондуктора я видел только утром, и он поинтересовался, как я провел ночь. Больше я его и не видел. Он, вероятно, ехал только до Пскова. Я прочел всю книгу Оверченко, и она мне... Очень понравилось. Примечание. Аверченко Аркадий Тимофеевич. 1881-1925 годы. Писатель юморист. В мемуарах Эйзенштейн вспоминает о своей попытке предложить карикатуру в журнал Новый сатирикон и о том, как редактор журнала Аверченко отверг ее. Том 1, страница 50. Из произведения Верченко Эйзенштейн упоминает «Только рассказы о студенте, который в безумном порыве разгула разбивал то, что оказывалось ему по карману». Там же, страница 261, 262, конец примечания. Прочел и Лукоморье. Примечание. Лукоморье. Петроград, 1914-1917 годы, иллюстрированный журнал. Конец примечания. Потом познакомился с одной учительницей, которая мне дала почитать Джека Лондона. Примечание. Лондон Джек. Настоящее имя и фамилия Джон Гриффит, 1876-1916 годы. Американский писатель. Эйзенштейн начинал в профессиональном искусстве работой над спектаклем «Мексиканец» по рассказу Джека Лондона. Смотрите об этом в книге Никитина «Московский дебют Сергея Эйзенштейна. Москва, 1996 год. Конец примечания. Как я уже сказал, меня встретил папа. Мы поехали домой. Там ждал меня ужин и чай. Потом разговаривали, и я лег около пяти часов утра. Начинало уже светать. Встал я около двенадцати часов. Сейчас пойду отправлять письмо Фрюлен Барановских. Надеюсь, что ты получишь мое письмо. Оказывается, что в Ригу пришло только два письма. Остальные потеряны. И из всех писем, посланных в Райволу, пришло только последнее. Примечание. Райвола, дачное место на Корейском перешейке, ныне Рощина, куда несколько лет выезжала мать Эйзенштейна. Конец примечания. Кланяйся, пожалуйста, тете Миле, тете Оле, дяде Виле и всем-всем другим. Примечание. Тетя Мила, Ольга Александровна и дядя Виля, Вильгельм Людвигович, позднее Василий Леонтич, Вейдле. соседи Юлии Ванны в Райвале В райволе Эйзенштейн провел лето 1916 года, где подружился с Владимиром Вейдле, приемным сыном Вейдле. Конец примечания. Целую и обнимаю тебя, крепко-крепко. Твой пупсик. По скриптум. Пупсик папе очень понравился и он стоит у него на письменном столе. «От папы поклон тебе, тете Оле и дяде Виле». Второе. Рига. 18 августа 1914 года. «Дорогая мамуня, радуйся со мною. Папа позволил взять Джона. Пожалуйста, похлопачи, чтобы его никому не отдали. Это было бы уже слишком жаль. Папа разрешил...» «А я его не получу?» «Пожалуйста, похлопачи, пожалуйста!» «Я так рад, так рад!» «Пришли мне его, пожалуйста, когда немного успокоится вся теперешняя канитель, чтобы бедному Джону не пришлось ехать двадцать девять часов, как мне!» «Завтра конец моей свободе!» «Завтра опять под Ермо!» «Опять надо служить наукам!» «Жаль, я бы охотно еще погулял бы!» Газету мы в Риге получаем только на третий день. Сейчас идем с папой стричься, а вечером, вероятно, в Коне. Новые повало сапоги очень хороши и удобны. Я их сегодня одел. Дома нашли, что я вырос и похудел. От папы я получил три рубля в подарок. Вдова Бадулевич, дядя Мендель, сахарная болезнь. Папе очень понравились, но лучше всего он находит двенадцать Израилевых колен, и смелом Бог владеет. Примечание. Надо полагать, речь идет о рисунках Эйзенштейна, либо дружеских шаржах, либо карикатурах. Конец примечания. Кланяйся, пожалуйста, всем от меня. Целую тебя крепко-крепко, обнимаю, и прошу похлопотать от Джони. Пупсик, не отдавай никому. Третье. Дорогая мамуня, на днях получил твое письмо. Очень благодарен за все обещания, но, к сожалению, Джона папа не разрешил принять 25 сентября, а лишь тогда, когда пройдет война, ибо, может быть, придется уехать, а тогда куда ждевать девать Джона? Итак, ждут Джона по окончании войны. У меня, дорогая Мамуня, есть еще к тебе просьба. В Петрограде выходит журнал «Летопись войны». Примечание. Журнал «Летопись войны» начал выходить в августе 1914 года. До февраля 1917 года вышло 132 номера. Конец примечания. В Риге его не получить, а потому я очень-очень прошу тебя прислать мне все номера от первого до последнего, за исключением второго, а также очень-очень прошу собирать и дальнейшие номера для меня, так как выписывать не стоит в такое тревожное время. Их ты мне, мамуня, пришли к Рождеству» или если мне удастся самому приехать, то дай их мне. Значит, первые номера я очень-очень просил бы к двадцать пятому. Что касается шоколада, неизменно госпутника твоих посылочек, так ты знаешь, что мои любимые Линд и Вельма. Учение уже началось по-настоящему. Меня уже вызывали несколько раз. Целую крепко-крепко, обнимаю... И душу. Твой любящий и ожидающий котик, пупсик и так далее. По скриптум. Редакция журнала Надеждинская, 19. На всякий случай сообщаю. Четвертое. После 25 сентября 1914 года. Дорогая мамуня, очень-очень благодарю за твою милую шоколадно-омажную посылку. Извини, пожалуйста, что я так поздно благодарю, но мне все это время надо было очень много читать. В училище пока еще нет порядка. Расписание уроков меняют почти ежедневно, но учиться приходится порядочно. Труднее же всего вставать утром, особенно после трех дней праздников. Праздники я провел очень хорошо. Был раз в кинематографе где видел сильную драму «Под пулями германских варваров», которую ты, должно быть, тоже видела. Примечание. «Под пулями германских варваров». Фильм «Гардина. Акционерное общество ханжонков и Ко». Выпущен на экраны 15 августа 1914 года. Конец примечания. В субботу... У нас были грандиозные манифестации. Когда одна толпа проходила мимо нас, я спустился и пошел вместе с нею. Ходил я по городу около одного с половиной-двух часов. С десяти до полдвенадцатого утра. Пели «Боже царя хорони», кричали «Ура», заставляли встречных снимать шляпы и так далее. Одним словом, было очень хорошо. В воскресенье я даже не хрипел. Надеюсь, что мое письмо найдет тебя в райволе. Целую крепко-крепко и обнимаю. Твой пупсик. По скриптум. Пальто мне очень нужно. А Достоевского очень хочется. Очень-очень двух тумбочек линда в женет. Пятое. Рига. Октября 1914 года. «Дорогая Мамуня, на днях получил твое письмо. Если денег сейчас не можешь прислать, то пришли их, когда можно будет. Это дело терпит. Что же касается воротника, то я очень благодарю, но смогу его получить с папиного пальто. Теперь я много читаю, особенно увлекаюсь романом Достоевского, Преступления и наказание, взятым из нашей библиотеки». В Риге будет всего около 26 тысяч раненых, поэтому под лазареты освобождено очень много училищ, между прочим, Петровская, РУ. Ученики этих заведений переведены в другие училища, где занятия идут одну неделю, от девяти до половины второго, а другую от половины третьего до семи. Причем учатся днем или вечером поочередно. Следующую неделю я буду иметь удовольствие учиться с полтретьего до семи. Уроки у нас сокращены с 55 минут на 45 минут, что очень приятно. В общей сложности это уменьшает уроки с пяти часов на четыре с половиной. Шестых уроков вообще не будет. Целую тебя крепко-крепко и обнимаю. Остаюсь твоим любящим котиком. Рисунок – карикатурное изображение императора Вильгельма II. Постскриптум. Сегодня узнал из нового времени, что убиты Меночка Бутовской и брат Лиды Киреевой. Шестое. Начало октября 1914 года. Дорогая Мамуня, вчера получил твое письмо. «Очень-очень благодарен за твои хлопоты о Достоевском, но я думаю, что по теперешним тревожным временам не стоит его покупать, а тем более присылать. Кроме того, у меня нет места в шкафу, так что Толстой лежит в платином, а журналы в бельевом шкафах. Итак, надеюсь получить Джона и Достоевского на Рождество, конечно, если все уляжется. А пока...» Если будет такая твоя милость, то переведи мне, пожалуйста, деньжат на пальтишко и щас сверх того. А пока целую тебя крепко, прекрепко, обнимаю и остаюсь любящим пупсиком. По скриптум, кланяйся, пожалуйста, Петерсончикам Бутовским, а главным образом Джону. Седьмое. Середина октября 1914 года. Рига. Числа не упоминаю, стыдно. 1914 года. Дорогая мамуня, очень-очень благодарю за деньги. На пальто еще сверх того. На эти деньги я уже раз побывал в кинематографе. Извини меня, пожалуйста, что я так долго не благодарил. В субботу мы с папой были в цирке, в воскресенье в кинематографе и вчера тоже. В Ригу прибыло очень много раненых из за недостатком места в клиниках, больницах и лазаретах их даже положили в здании страхового общества, несмотря на все протесты со стороны здешних немцев. И теперь большая часть зала сплошь наполнена кроватями с ранеными. От двух до пяти часов дозволено их навещать. Я был там два раза, носил им журналы. Вообще здешняя публика очень хорошо к ним относится, Их столики полны папирос, яблок шоколада и даже цветов, жертвуют такую массу съестного, главным образом фруктов, что солдаты сплошь и рядом объедаются. Вчера и сегодня опять прибыла масса раненых, и теперь почти все помещения, зала, бильярдная, маленькие залы, веранда и так далее, почти полны солдат. Здесь лежат... Все более легко раненые солдаты, и только очень мало таких, которых выносят из автомобилей на носилках. Прибывают они с товарной станции большей частью вечером. Перевозят их в чем попало. В ландо, в открытых и закрытых автомобилях, в цвейшпеннерах, в экипажах, в каретах скорой помощи, в специальных повозках так называемых летучих отрядов, как их называют, и так далее и так далее. Примечание. Шпейдс-пеннеры. Параконные экипажи. Немецкий. Конец примечания. С одним раненым я разговаривал. Он мне рассказывал, где и как он был ранен, и многое другое. Очень благодарю за благотворительную марку. У нас их не продают. А потому очень прошу, мамуня, присылай мне их разных достоинств на каждом конверте. Целую тебя крепко-крепко и обнимаю. Твой любящий котик. 8. Рига, 29 октября 1914 года. Дорогая мамуня, как твое здоровье? Не очень ли оно плохое, потому что от тебя так мало известий? Сегодня мы получили свидетельство. Я первый ученик, комтужур. Примечание. Как всегда. французской. Конец примечания. Вот оно, списанное дословно. Поведение 5. Внимание 5. Прилежание 5. Закон Божий 5. Русский язык. Немецкий язык 5. Французский язык 4. Алгебра 4. Аналитическая геометрия 4. Космография – 4, тригонометрия – 4, физика – 4, естественная история – 5, история – 5, законоведение – 5, рисование – 4. Средний балл – 4 и 4 тринадцатых. Примечание. Оценку по русскому языку Эйзенштейн пропустил. Если проделать несложные математические операции – Становится понятно, что она портит общую благоприятную картину. Он получил нежелательную тройку. Конец примечания. Не правда ли приятно получить такую бумагу? У нас в училище просто безобразие. Учитель истории Вестберг, брат директора, уже второй раз стал нам говорить гадости, что газеты врут, что мы разбиты что вооруженный мир отличен, что в истории нельзя судить, как малые дети, это государство начало войну и виновато, и так далее, и тому подобное. Одним словом, показал себя истинным немцем и врагом России. Просто возмутительно. На праздник я был в театре, принцесса Турандот, кинематографе, Сонька Золотая Ручка и Анна Каренина, и в цирке. Примечание. Принцесса Турандот Карло Гоци в постановке Федора Комиссаржевского сыграла решающую роль в самоопределении Эйзенштейна. Он писал «Меня направил на театр Комиссаржевской своей Турандот у Незлобина». Мемуары, том 1, страница 283. Спектакль был поставлен в Москве в Театре Незлобина в 1912 году. Но Эйзенштейн смог его увидеть, когда Незлобин занимал в 1914-1915 годах должность главного режиссера Русского театра в Риге. Надо добавить, что как сам Эйзенштейн, так и его биографы указывали самые разные даты этого события. Это письмо сына к матери дает точную дату – октябрь 1914 года. Сонька Золотая Ручка Речь идет о первой серии из цикла популярнейших картин о похождениях знаменитой авантюристки Софьи Блюфштейн, Товарищество А. Дранков и Ко 1914 год Анна Каренина. Фильм Гардина Акционерное общество ханжонков и Ко. Выпущенные экраны 7 октября 1914 года. За главной роли снялась артистка МХТ Германова. Конец примечания. «Целую тебя крепко и обнимаю. Таки любящий котик». На рисунке изображен вытянувшийся кот. 9 Рига, 12 ноября 1914 года. «Дорогая мамуня». «Очень-очень благодарю за 25 целковых, за шоколад и за соломку, от которой остались одни крошки, и особенно за летопись войны. Двенадцатый номер я получил вчера по почте. Сегодня вечером я иду в училище, чтобы стать санитаром. Только, пожалуйста, не думай, что я иду на театр военных действий или прикомандировываюсь к Красному Кресту или тому подобное. Нет». Все мои обязанности будут приготовление постелей, шахматных досок, сворачивание бинтов и тому подобного для раненых. К моим раненым я больше не хожу. Мои знакомые перевезены в Москву, а в лазаретах свирепствует дизентерия. Вестберг тоже, так сказать, свирепствует, но я, как послушное чадо, показываю ему кулак в кармане. «У меня к тебе, дорогая мамуня, большая просьба. Присылай мне, пожалуйста, на каждом письме благотворительные марки. Одна копейка, пять копеек и десять копеек. Или, может быть, у тебя есть уже бывшие в употреблении, или ты можешь получить такие у кого-нибудь, то, пожалуйста, вложи их, сверх наклеенных снаружи, в письмо. Целую крепко-крепко и обнимаю твой любящий котик». Постскриптум. Солнце России вышло без произведений твоего сына. Примечание. Здесь речь идет о первой попытке Эйзенштейна напечатать свои карикатуры. Солнце России иллюстрированный журнал, выходивший в Петербурге, Петрограде с 1910 по 1917 год. Конец примечания. Пост-постскриптум. Post Рисунок кота 10. Около 10 декабря 1914 года Дорогая Мамуня, очень-очень благодарю за сладенькую посылочку, которая вместе с Фраулайн на днях прибыла. Папа дал ей указание, к кому обратиться, так как у него самого нет таких мест. «Я больше недели сижу дома. Болит горло». Три дня я лежал в жару, причем температура доходила до 38,1. В прошлый понедельник я встал, горло еще не совсем в порядке. Но все-таки в понедельник я пойду в училище. Как я тебе уже раньше писал, у нас теперь через неделю вечернее занятие. Это устройство с одной стороны хорошо, можно спать до 10, а с другой очень плохо. Нет свободного времени. Утром готовишь уроки, потом обедаешь и идешь в два часа в училище. Сидишь там до семи часов пяти минут, по четвергам до восьми часов. А когда приходишь домой, то устал как собака и ничем не займешься, разве только почитаешь немножко. Но недостаток утренних занятий ты знаешь. Раннее вставание, по вторникам в восемь начало. Но в общем все это ничего. Остались всего две недели, а там и праздники. Еще раз, дорогая мамуля, очень прошу о присылке всевозможных благотворительных марок. Целую крепко-крепко и обнимаю, твой любящий сэр Гей. Примечание. Эйзенштейн впервые подписал письмо своим именем, правда шуточно транскрибировав его по-английски что в переводе значит «сэр Весельчак». Это выражение он использовал и раньше в качестве псевдонима, подписывая так свои карикатуры. Конец примечания.